Глава восемнадцатая. Марк. Мне никак не удавалось выбить из своей головы девчонку. Въелась в подкорку так, что не выселить. Всю ночь зверем бегал по лесу, выплескивая свое раздражение. Я уже и так понял, что если Лей меня отвергнет, то могу не вернуться, перекинувшись зверем, сойду с ума. Угораздило же меня нарваться на истинную пару. Да еще человечку. «Марк, перестань рычать!» — услышал голос мамы, как только переступил порог дома. «Лучше сходи с Кристиной в кино!» Я от удивления так и остался стоять в дверях кухни, поражаясь, как ей вообще могло прийти такое в голову. «Шутка так себе!» — ответил, как мне показалось спокойно. «Отвлечься тебе нужно, да и просто составишь компанию подруге. подруги. Она жаловалась, что ты перестал с ней общаться. Продолжала мама, будто не замечая моего раздражения. «Мы уже говорили об этом», — напомнил ей, направляясь в душ. Как только родительница начала мне капать на мозги из-за Крис, я ей все рассказал, чтобы не было лишних непоняток. А тут опять она зачем-то пытается навязать мне ее общество. Если я думал, выйдя из душа, что тема будет закрыта, то глубоко ошибся. «Хорошо», — но чтобы это было в последний раз. Зло выплюнул слова, когда мама начала давить и сказала, что уже согласилась от моего имени. Чтобы не ставить ее в неловкое положение, пошел на уступки. «Как я рада тебя видеть!» слащаво пела Кристина, увидев меня возле своего дома. Походка от бедра все ближе подходила ко мне. Жила она на соседней улице, Идти до нее было близко, особенно такому, как я. «Давай без этой нелепой игры. Ты знаешь, почему я согласился», — напомнил ей. Кристина не стала ничего отвечать, но и светиться от удовольствия не перестала, чем еще больше бесило меня. Кинотеатр был переполнен, на премьеру все билеты раскупили еще месяц назад. Мы прошли на свои места примерно в середине зала. Это, как по мне, самое удобное. Кристина пыталась вести себя так, словно у нас есть отношения. Старался тупо не вестись на провокацию. Но вот в тот момент, когда почувствовал Лею, тут же принялся искать ее глазами, совершенно забыв, что сейчас нахожусь в компании другой девушки. Наши взгляды столкнулись, и я понял, как ей было неприятно видеть меня с Крис. А вот когда увидел, с кем пришла Лея, меня словно облили лавой. Я готов был закипеть от злости. «Тише, ты чего?» прошептала довольная Крис. Не сразу заметил, что я рычу. Ответить что-либо не было сил. Все ушли на контроль. Еле сдерживался, чтобы не вскочить со своего места и не переломать парня. А Лея уже прожигала глазами... Сидящую рядом со мной Крис, Всем своим видом показывающую свое превосходство. Бесит очень сильно. А этот бессмертный зовет ее занять их места. Весь сеанс не сводил глаз с этой парочки. Мне и до похода сюда было пофиг на фильм. А теперь и подавно неинтересно. «Милый, подай мне, пожалуйста, Пепси!» Ворвались в мой мозг визгливые нотки голоса Кристины. «Прекращай меня бесить!» Процидил сквозь зубы, надеясь, что она не станет делать глупостей. На удивление мои слова подействовали на девушку. Она наконец-то умолкла и принялась смотреть фильм. Я же не сводил глаз в парочки, сидевшей перед нами. Последней каплей стала его рука, которой он коснулся пальцев Леи. Как только закончился показ и включили свет, Зрители еще не успели покинуть помещение, в миг оказался возле них. Они только вышли в коридор, поскольку были ближе к выходу. Лея от моего рыка аж подпрыгнула, но, быстро придя в себя, попыталась влезть между нами. «Парень молодец», — не растерялся, предложив выйти на улицу. Пока Лея тормозила, мы уже направились на выход. Но вот Кристина шустро бежала за нами, выговаривая, что все это из-за какой-то никчемной девки, на этом мое терпение лопнуло. «Слышь ты, ущербная!» — сказал тихо, но так жестоко, что она встрепенулась и чуть не подавилась воздухом от возмущения. «Не хочешь нарваться на грубость? Закрой свой рот!» Грубо отпихнула ее руки от себя, даже несмотря на девушку. Все мое внимание было сосредоточено на этом парне, который был неосторожен в своих высказываниях, за что и поплатился разбитым носом. Меня даже не отрезвило то, что Лея с Кристиной в один голос вскрикнули. Не знаю, чем бы закончилась эта заварушка, особенно когда Лея пыталась влезть в разборки. Как черт из табакерки появился Влас. Своим властным голосом остановил продолжение драки. На удивление, парень не сдрейфил и попытался дать отпор. Влас грозил решеткой, но я знал, что больше суток держать не станет. И то только в воспитательных целях. В больницу приехали почти всем составом. Спасибо Власу, что отправил Крис домой. Даже дышать стало легче. В больнице осмотрели Сашу. Имя только узнал. У него не было сильных повреждений, только гематома. Меня в соседнем кабинете осмотрели, только для галочки. Даже если есть синяк, уже к утру сойдет. Зато не вызовет подозрений. — Все хорошо, повреждений нет, — услышал вердикт врача. С хорошим настроением вышел в коридор, где сидели Влас с Лей. Тут же умолкли, что мне совсем не понравилось. Из соседнего кабинета вышел Саша, держа на переносится пакет со льдом. Хорошо, что не сломал, услышал замечание Власа, хоть говорил он тихо и спокойно, но я чувствовал, что впереди меня ждет нехилый такой разнос. Да что ему будет? спросил, смотря как поморщится этот смельчак. Так, герои Сейчас в отделение, до утра посидите за дебош, продолжал раздавать приказы Влас. А потом отвезу Лею домой. Девушка в этот раз даже не пискнула, молча встала и поплелась следом за Власом. Пойдем, подтолкнул Сашу, который залип на Лее. Своё недовольство постарался подавить, как-то неохота сидеть дольше. Дядя может устроить и продолжительный курорт. Оформили нас быстро, приписав нарушение порядка. Но это так, условно. В камеру нас посадили общую, чтобы было место и время решить все вопросы. А тут еще и присмотрит за нами. «Ты вроде нормальный парень», — начал я первый. «Хочу сразу поставить все точки над «и». Саша сидел, смотря на меня слегка заплывшими глазами. Хорошо, что нос ему не сломал, умело рассчитав силу. «А с чего ты взял, что я не имею права ухаживать за Леей?» — спросил меня парень. Говорил спокойно, зная, что если опять сцепимся, застрянем тут надолго. «Потому что она моя!» — сдерживая ярость, прорычал ему. «Контроль, только бы не сорваться!» — пульсировала мысль в голове.